ДИВЕРСАНТЫ В этот вечер отец пришел усталый и очень расстроенный. Он получил слишком много новой информации и должен был ее осмыслить, переварить. Он медленно раздевался, как бы обдумывая каждое свое движение — шляпа, пальто, пиджак, ботинки. В прихожую выпорхнула Кэт. «Милый, что случилось?» Неприятности на работе? Плохо себя чувствуешь? Нет, Кэт. И не то, и не другое. Просто я сегодня твердо понял, что человечеству приходит конец. Смит, тебя это еще тревожит? Ты просто большой ребенок. Апокалипсис обещают чуть ли не каждый год. Это теперь как новогодний подарок, ни больше, ни меньше. Санта-Клаус перестал быть оригиналом и носит в своем мешке в основном дрянные подарки. Так что успокойся. Постой, и при чем здесь ты? Ты ведь картограф, ученый-путешественник, бродяга. Какое отношение ты имеешь к концу света? Именно в этом-то и дело, Кэт. Ладно, Смит, за обедом поговорим. Наш электронный повар очень пунктуальный и дисциплинированный. Он уже приготовил все, а подогревать он не любит, очень ворчит, притом противно металлическим голосом. «Джим, марш за стол!» «Бетси тоже!» «Прямо беда, Смит. Все время около экрана проводят. На улицу не выгонишь, а в саду уже ягода поспела». «Выгони. Сад — это дело ваше. Я и так устаю на работе». Настроение Смита так и не улучшилось. Да и опрыскивать надо готовиться, я слышал, вредителей опять много. Ничего, за обедом отойдет. Отвык от дома, от детей, все время в разъездах, в походах, раздумывала Кэт. Яблочный пирог свое дело сделает. Обед был действительно хорош. Но Смит так и не оторвался от своих мыслей. Он был хмур и молчалив. После пирога он отложил ложечку и, вздохнув, обратился к Кэт. Ты знаешь, Кэт, я почти всю жизнь потратил на составление достоверных карт. В море, в горах, в пустыне, на самолете и на воздушном шаре я делал свое дело, где только не был и что только не испытал. Сейчас все намного проще. Спутники делают эту работу быстро и с высоким качеством. То, что мы сделали за 50 лет, спутник за месяц отснял. Я рад, что и наши, и спутниковые данные совпали почти на 100%. Мы работали правильно. Наши методики верны. И это для меня главное. Теперь-то они, твои методики, вроде бы и не нужны. Сам говоришь, что спутники лучше и быстрее эту работу делают. Кет спокойно пила кофе. Вы просто поспешили, Смит, положив много лет своей жизни на эту работу, как ты говоришь. Смита задело за живое. Ну и что, спутники, спутники? Да разве могут бесстрастные спутники пройти по земле, как мы, люди? Они только фиксируют, бесстрастно фиксируют и только, не более того. А мы говорим с людьми, узнаем их, их мысли и характеры. В нас остается самое главное — любовь к ним и к их земле. Джим, ты был со мной в последней поездке. Тебе было хорошо? Полезно? Конечно, отец. Мы подружились с ребятами из России, Франции, Польши. И так много моих новых друзей, и они очень хорошие, отец. Они все хотят дружить, хотят ездить друг к другу, вместе учиться, петь. «Молодцы, молодцы! Вы молодость, вы сила!» — усмехнулся отец. «Собрать бы вас в кучу, ох! И наделаете вы дел, только держись, смелые, сильные, будущие планеты!» «А мы так и договорились, чуть чего, так сразу вместе!» Отец снисходительно кивал головой. «Ну-ну, еще чего! Особенно мне понравились ребята с Востока, они такие дружные!» — С востока, говоришь? — машинально переспросил отец, думая о чем-то своем. — Да, с востока. — Кэт, я чего так расстроился? — Не из-за спутников, нет. Они нужны, и пусть нас заменяют, ради бога, не в них дело. Завтра новую ракету будут испытывать. — Ну и что? — Мало ли их испытывают, — пробурчала Кэт. — Тебе-то что? Рисуй свои карты, дорисуй. Да «Не перебивай. В том-то все и дело, что они наши карты используют. Кто это они? Они это военные. Я всегда думал, что чем точнее, чем подробнее карта, тем лучше, легче людям жить будет, проще найти друг друга, в гости приезжать, путешествовать. А они...» Смит безнадежно махнул рукой. «Да объясни ты толком, в чем дело!» Кэт только развела руками. Дело в том, что они мои карты в ракетах применили. Это как же? Очень просто. На ракете стоит вычислительная машина. В ней наши карты. Карты полей, лесов, городов, дорог. Летит ракета, смотрит вниз. Видит все как на ладони. И сравнивает с картой, которая в ней заложена. Она даже цвета различает. Как долетит до цели, так и бросит вниз бомбу. Вот так. Кэт и дети внимательно слушали, особенно Джим. Он сбегал к себе в комнату, принес записную книжку и что-то разглядывал. Где она полетит, отец? Спросил он. Кто она? Не понял отец. Ну, ракета. Зачем тебе? Надо. Вот здесь. Отец показал на карте. «Над этим районом, над этим. Вот над этим городом, над этим. Потом вернется сюда». Джим целый вечер звонил по всему свету. Утром ракета взлетела и взяла курс по маршруту. Долетев до первого города, ракета в растерянности заметалась. Там внизу исчезли улицы, переулки. Все стало огромным ярким красным пятном. На улицах стояли тысячи детей с огромными букетами в руках. Они пели о солнце и жизни. Ракета не знала, что делать. Она бросилась влево, вправо, но и там было море цветов. Она еще пометалась в небе и взорвалась, лишь на секунду прервав песню.